Поэзия, ничтожество и бессилие решат люди. Торжество бесталанности и средины. Да, сознаю, что отчасти торжество и бесталанности и средины, но вряд ли бессилия. Мне нравилось ужасно представлять себе существо, именно бесталанное и серединное, стоящее перед миром и говорящее ему с улыбкой, «Вы, Галилеи и Коперники!»